Глава 21. Журавль. Перебегая на каблуках узкую дорогу, влажную от мелкого ноябрьского дождя, Рия оглядывалась, чтобы не попасть под колёса автомобиля. В одной руке она сжимала сумочку, а другой придерживала шляпу на голове. Её действительно удивило предложение Аима Лероя позавтракать вместе этим утром. Он пригласил её на кофе, чтобы поговорить. По правде говоря, Анна-Мария и сама хотела с ним объясниться, да и просто увидеться было бы неплохо. Заглянуть в его чудесные и добрые глаза, представляя, как он вероломно втайне отслеживал её телефон. Вспомнить, как он заботился о ней, а на досуге ещё и пытался узнать, не преступница ли она. «Предатель». Рия догадывалась, что это всё слишком хорошо, чтобы быть правдой. что а им слишком добры, слишком красивы и слишком заботливы, чтобы действительно в неё влюбиться. Кажется, по жизни она просто не заслужила быть любимой кем-то. Если кто-то улыбается ей, то варианта 3. Либо он подлизывается, либо что-то нужно, либо попросту боится. Хотя, конечно, стоит отметить, что нет смысла винить в этом судьбу. Скорее виноват тяжёлый характер Анны Марии и её буйный нрав. О поцелуе с Майелем на том приёме Рия вообще думать боялась. Она решила разобраться с этим позже, а может просто избегала этой темы, как ребёнок. Заскочив в уютную кофейню, где пахло пряностями и кофе, Рия стала осматриваться. Она заметила Аима сидящего у большого окна и сразу же пошла к нему. Лерой вежливо улыбнулся ей, а вот у Валевской улыбка вышла натянутой, хотя в груди у неё затрепетало. Чёрт, этот предатель ей до сих пор нравится. Доброе утро, сказал он ей, наблюдая, как девушка садится напротив. Я ждал тебя и заказал тебе кофе. Спасибо, ответила Рия и посмотрела на чашку. Интересно, а кофе может быть отравлен? Она едва не рассмеялась. Что за абсурдная мысль, или вовсе не абсурдная. Андрей спросил о им, заглядывая ей в глаза. Моргнув несколько раз, Валевская спросила. «Да?» «Ты сегодня задумчива?» «Я задал тебе вопрос. Как твои дела?» «Ему хватает совести узнавать о её делах?» «Идут. Скорее всего, я буду примой в первом составе, так что жаловаться не на что». Анна-Мария сладко потянулась, вспоминая лицо Софи, когда Олен хвалил Рию за старания. «Я приду на спектакль», произнёс Эйм, разглядывая её. Я видел тебя на приёме, твой танец. Ты и правда мастер своего дела. Казалось, в какой-то момент ты просто взлетишь. А им действительно смотрел тогда как заворожённый, и это принесло Рие огромное удовольствие. Я знаю, что ты видел меня тогда, и я помню, что ты со мной попрощался. А сейчас так легко болтаешь со мной словно мы подружки, иронично заметила Рия. Тебе похоже наплевать? Лиру опустил глаза. Горько усмехнулся, размешал кофе и в таком же тоне сказал: "Да и по себе не скажешь, что ты страдаешь, Анна Мария". Она пожала плечами и ничего не ответила. А им вновь поднял взгляд и произнёс абсолютно спокойно: "Мы все скрываем боль, которой не готовы поделиться. Если показываем её, значит, готовы заявись о ней, значит, хотим, чтобы о ней знали. Ту боль, которая угнетает больше всего, «Мы всегда прячем, чтобы не обсуждать её. Порой её хочется спрятать даже от себя самого». Лерой улыбнулся. «Я просто не хочу это обсуждать с тобой. Ни с кем. Я не хочу говорить о том, почему ты избегала меня неделю, а потом пришла на дорогой приём и была там с другим мужчиной. Я воспитан иначе. Для меня такое... Не надо попрекать меня этим», — дерзко сказала Рия. «Я не могу говорить о том, почему ты избегала меня неделю, Ты даже не знаешь, по какой причине мы были вместе. Ты пристыдил меня и сразу ушёл, словно обвинил в чём-то позорном. А он просто мой мой коллега, мой плюс один на том чёртовом приёме. Сжав губы, Анна Мария пыталась заставить себя замолчать, она готова была взорваться от возмущения и злости. Да, это было неправильно, но у неё от всего этого бреда. Мысли разбегались в разные стороны. Мне Мне было плохо без тебя, выдохнула Анна, хмуро таращась в пол. Но это хорошо, что ты ушёл. Лерой отодвинул от себя ужастивший кофе и отвесил: Прости, Анна Мария, но у меня в голове кипит. Я всё время думаю об этой группировке, дел по горло, и я вечно чувствую себя напряжённым. Может, я погорячился, но тебе точно придётся всё мне объяснить. А им выгляделось ему утром как-то по-детски. каштановые волосы в зเยрошине, очень усталое выражение лица. Прежде чем Анна Мари успела что-то сказать, а им продолжил. Знаешь, на том приёме волки снова обставили меня. Они вычистили всё хранилище артефактов для аукциона. Пока я бродил в толпе, говорил с security и смотрел на себя. Рие захотелось усмехнуться, ведь на то и был расчёт. Она танцует, все пялятся. И не видят, как под носом происходит ограбление. У этих ребят очень искусные планы. Я всё время пытаюсь разгадать их, но никак не получается. Я ведь не совсем привык работать с подобным видом преступлений. А с чем ты работал раньше? Я долгое время ловил серийных убийц, спокойно сказал оим. Международная преступность для меня не самый привычный профиль. С серийных убийц? заворожённо переспросила Анрия. И чем же они отличаются от международных группировок? И те, и другие убивают людей, нарушают закон? Серийники. Зверьё. У них звериное чутьё. Они бесчеловечны, жестоки, безумны. Они чуют кровь, страх, постоянно лгут. У организованного несоциального серийного убийцы незаурядный ум, блестящий интеллект, но полностью отсутствует сочувствие. Они не способны сопереживать, любить, дружить. И их волнует лишь само удовлетворение и ощущение собственного превосходства. Это бесчувственные монстры, любящие чужую боль, чужой ужас, чужую кровь. Внутри всё заледенело, когда Валевская представила себе такого человека. Неужели можно приравнивать воров и мошенников, которые хоть и преступники, но всё же люди, к этому зверью? А им посмотрел на Анну Марию чистым и светлым глазами, и она удивилась. Такой странный человек, трудолюбивый, умный, сдержанный, проработавший несколько лет в отделе убийств и видевший немало ужасного. На него весь Европол молится. Благодаря высокому интеллекту он может раскрыть любое дело, но внешность его совсем не соответствовала его работе. У Аима были мягкие, даже нежные черты лица, полные губы, спокойный взгляд, чуть вьющиеся волосы. Он обладал красивым, проникновенным голосом. Был весь изящный и аккуратный. Всё в его внешности говорило о том, что он из Франции, страны лёгкой, красивой, будто парящей в воздухе. Такой человек просто не может преследовать убийц, участвовать с оперативной группой захвата в перестрелках, рыскать в поисках хулиган. Он больше походил на художника или флориста. Он не щейка не пёс, который при помощи чутья находит преступников. Нет. А им Лерой был совсем другим человеком. «И с международными преступниками мне нравится работать куда больше». «Серьёзно?» – удивилась Анна-Мария. «Потому что они людей не режут и не насилуют». Лерой усмехнулся и подставил руку под подбородок. «Они расчётливые, при этом не такие уж жестокие. Они человечны, действуют ловко и согласно своей выгоде. Расследование таких дел... Как огромная настольная игра. Азарт захватывает. Та девушка из Волков, которая меня подстрелила, она нарочно промахнулась. Значит, хотела оставить меня в живых. Может, это ещё один интересный ход в игре? Или, может, я им нужен? Такие размышления, попытки предугадать ходы противника, разве не захватывает? Валевская медленно встала из-за стола, почувствовав в кармане пальто вибрацию от входящего звонка Маэля. Ей пора было идти, хоть беседа с эймом и была интересной. Лёгкая искренняя улыбка появилась на губах, когда Анна Мария убрала с лица тёмную длинную прядь. "Так до себя долго предстоит играть с волками", сказала она. "Наслаждайся". Она развернулась и направилась к выходу, цокая каблуками на своих ботильонах от Валенсина. Лирой провожал девушку взглядом и сам стал собираться, попутно набирая сообщение Америке. «Встретимся и поговорим позже», — окликнул он её. Анна-Мария только улыбнулась ему на прощание и вышла из кофейни. Наблюдая за тем, как он остервенело листа и дело, грубо дёргая листы папки, Америка снова неуверенно спросила. «Капитан Лерой, точно всё в порядке?» «Да», — буркнул он. «Лучше, чем когда-либо». «Стим встала из-за рабочего стола?» Ей Медленна прошла в долях временного кабинета, предоставленного местным отделом полиции, пока они в Марселе. Её пугал вид руководителя, который уже второй час сидел за заваленным папками и делами столом и всё листал их, читал, записывал что-то в блокнот. В общем, Доллерой всегда работал в таком стиле, но обычно как-то спокойнее, сегодня же он был вне себя. А им, мне всё-таки кажется, что с тобой что-то не так. "Весь сам не свой после встречи с этой балериной." "Ты просто импакт-мерик", с сарказмом сказал Аим. Америка удручённо посмотрела на Лироя и решила его больше не трогать. Она просто вернулась на своё место, тоже взявшись за бумаги. Вряд ли Лирой вдруг так просто откроется и выложит ей всё. Он никогда не обсуждал с ней личную жизнь, и порой даже казалось, что её у него просто нет. А им так много работал. Что за всё время Америка ни разу не слышала от него о какой-нибудь его девушке. Ей даже иногда думалось, очень редко, что а им гей. Но появилась эта балерина, и всё встало на свои места. Видимо, его просто никто не зацепил настолько, чтобы отвлечь от работы. Вот чертовщина. Он чувствовал себя разъярённым и одновременно беспомощным. Анна Мария ему врёт, точно врёт. На том приёме Майя Сантана человека, о котором Аим уже навёл справки, обнимал её, держал за талию, так как смотрел на неё он, на просто коллег не смотрят. Да и какой он ей коллега? Аим уже знал, что Мель специалист по ценным вещам. К балету он не имел никакого отношения. Какого чёрта она сочиняет? Но это было меньше, от чего Улироевский полыхнул кровь. Весь он догадывался, что между ними что-то было. Он видел, как Сантано увёл Анрию куда-то. А потом они вернулись лишь спустя полчаса, и у Валевской не было помады на губах, она была стёрта. Это воспоминание в секунду сделало изые мазверя. В тот вечер он вылетел прочь из зала, круша всё на своём пути и мечтая убить этого Маэля и Рию вместе с ним. Она тогда дала ему понять, что не станет отчитываться перед ним, и у неё нет перед ним никаких обязательств. И я им понял, что пытается удержать в руках журавля, которому место в небе. Да, Анна Мария Валевская, чертовски желанный жураваль, которому аимне вправе указывать. Было абсолютно неправильно испытывать к ней влечение, ведь она была подозриваемой. Ему казалось, что она как-то причастна к делу Волков. Вряд ли она состоит в банде. Ведь не могли же они с Лёроем сидеть в ресторане, а в следующую минуту она уже оказывается в здании акционерного общества. Но грёбаная чуть её не оставляла аим. И он всё время представлял Валевскую на месте той девушки, которая стреляла в него. Словно она целится в него, словно это её яркие звериные голубые глаза смотрят на него, щурятся, и она нажимает на курок. Словно это из-за неё его плечо вспыхнуло раскалённой болью, и словно это она вздрогнула, когда выстрелила. Слишком много было нестыковок. Сначала её берут в заложники, потом на допросе вся труппа сходится во мнении, История невообразимо жестокая везьма, дорогу которой переходить себе дороже. А ему, а ему. Она улыбается, утыкается в плечо и кажется такой милой. Этот образ не вяжется с информацией о том, как она ребёнка мы заводила однокласснец, как не могла контролировать гнев и агрессию. Потом при ограблении ювелирного магазина Анна Мария Снува оказывается неподалёку. Чудеса. А потом, когда обчистили хранилище на приёме перед аукционом, выясняется, что ограбление произошло, пока танцевала Валевская. Все ниточки как будто нарочно вели к ней, или ему только так кажется. Ведь волки работают там, где много денег, шум, а роскоше, а Анна Мария, девушка из высшего общества, и просто вертится в этих кругах. Наблюдая за её танцем, Леруа, кажется, забыл самого себя. Но его шестое чувство, чутьё и опыт, как будто кричали «Очнись и одумайся, здесь что-то не так». Да, здесь всё было не так, но особенно его расстраивали две вещи. Во-первых, с Валевской связаны какие-то тёмные дела, может, она не участница волков, но он готов поклясться, что косвенное отношение к ним она точно имеет. Во-вторых, он, чёрт возьми, влюбился в неё. Заскочив в студию, Ри обнаружила, что там почти никого нет. На диване лениво развалился Кристиан, но ни Майл, ни Кая, ни Ленина и Лима не было. Лишь этот паренёк с пустыми глазами и тёмными кругами под ними, играющий в старую приставку PSP. "Где все?" спросила Ри, бросая сумку на королевский стол. "В пусе", лениво пробормотал Кристиан, не отрываясь от игры. Валевская злобно отметила, что этот чёрт Майл торопил её. а сам еще не явился. Но в то же время она почувствовала некоторое облегчение, хотя бы потому, что она не готова была к встрече с ним, она не знала, как объяснить те поцелуи на пристани. Тогда она, разочарованная во имя и при этом оказавшаяся в теплых руках Маэля, просто забылась и плыла по течению. Анна-Мария вспомнила аромат его парфюма, вспомнила, как он мягко взял ее за подбородок, склонился к ней. Ирия перестала беспокоиться о том, что правильно, а что нет. Маэльен коснулся её губ, начался долгий, горячий и влажный поцелуй, возможно, долгожданный. Тогда она действительно забыла обо всём, что её беспокоило, но лишь на несколько минут. Потом она поняла, что только усугубила свои проблемы. Этот поцелуй не сделал мир Анны-Марии понятнее. Он не объяснил ей, кто она такая, ради чего живёт, на чьей она стороне. Он не изгнал из её мысли Аима и не выбросил лишних людей из её жизни. Этот поцелуй не вытащил её из той ситуации, где она ходит по краю и готова вот-вот оступиться. Было слишком опасно связываться с группировкой, но ещё опаснее было играть с Интерполом с приблизившимся Аимом. Аим. Точно. Тут в Олевской пришла в голову одна идея. "Кристиан", окликнула Рия. Юноша наконец вырубил приставку. Я обернулся к Валевской. "Я хотела спросить", начала она. "Как долго ли Рой следил за мной? Он видел, как я зашла в здание акционерного общества. Может, он что-то знает?" Майлевский сказал, что Лируй отслеживал её телефон, и до неё вдруг дошло, что Интерпол ведь должен быть в курсе, что Рия в тот день выскочила из ресторана и помчалась в то самое здание, где был взлом. Может, поэтому он и оказался тогда на том приёме? узнал, что она там отследив телефон, и решил проверить. Но если он знал об этом, то почему не подал вида? Не понял, переспросил Кристиан. Кто что должен был увидеть? Луи медленно поднялся с дивана и теперь стоял с уныв в руке в карманы. Лерош попыталась объяснить она, Раз оказалось, что он отслеживал мой телефон, он мог увидеть, что я была с вами на той провальной операции в здании акционерного общества. «Рия, во-первых, та операция была вовсе не провальная», — серьезно начал парень. «Во-вторых, Лерой не отслеживал твой телефон». Повисла пауза. Валевская медленно встала со стула, не сводя с парня голубых глаз. Горло подкатил ком. «В каком смысле не отслеживал?» Словшим голосом спросила она. В самом прямом, пожал плечами Кристиан. Майл принёс мне твой телефон, когда узнал, что ты связалась с Лироем. Мы проверили его, и он оказался чист. Никто не отслеживал тебя. Всё тело Рии обдало жаром, так случалось, когда на неё накатывала ярость. В голове прояснилось так быстро, насколько могло, мгновенно. Майл наврал ей насчёт Аима, чтобы оборвать их связь. Он сделал его врагом, чтобы она не сошлась с ним, и чтобы показаться для Рии другом. Сандана прекрасно изучил психологию Валевской и понимал, что если она видит в человеке предателя, то ничто не вернёт её доверия. Кровь закипела так, что загружилась голова. У себя уши покраснели, сказал вдруг Кристиан. Бесишься, что Моэль наврал? Заткнись, прошипела Рия. Только не говори, что знал об этом. Луи поднял руки так, будто сдаётся, и засмеялся. Чёрт, понятия не имел. Пока вы там решали свои любовные дела, я пытался помочь Каели перерубить чёртову локальную сеть. Поэтому нет. Мне было не до этого. Какие ещё любовные дела? Вздёрнула подбородка Крея. Ты на что мать твою намекаешь? Драматично закосив глаза, Кристиан медленно подошёл к Анне Марии. Да ладно. Мы не слепые. Не всякий варщик в наркокартеле такую химию сотворит, какая происходит у вас. Не знаю насчёт себя, но по моей лю всё видно. Его слова начали раздражать Валевскую, и она лишь отмахнулась. По нему видно, что он хочет получить в зубы. Больше ничего я не вижу. Крестьяну хмыльнулся из-за того, что его глаза были почти чёрные, и взгляд казался очень проницательным. Эта Рия поняла, когда эти глаза уставились на неё. Луи вдруг произнёс. «Так, может, уже откроешь глаза и посмотришь получше?» Анна-Марьяна хмурилась, она уже не понимала, что происходит. Взяв сумку со стола, она просто решила уйти из студии. Голова казалась чугунной, и видеть кого-то из группировки она не хотела. Скоро ей нужно было на работу, так что всю свою злость и отчаяние Валевская решила вложить в танец, Еле собраться она София. В любом случае, любой расклад лучше, чем после всего этого столкнуться лбами с Обаме Исмаэлем. Она была в ярости. Ей хотелось отомстить, но для этого нужно было что-то придумать. Риа решила, что настала её очередь проникнуть к нему в дом и устроить ему взбучку.